Глава 4. Блюда из рыбы. Рыбные блюда в мультиварке получаются особенно вкусными и нежными. С помощью режима варка на пару можно приготовить прекрасное диетическое блюдо, необходимое для детского питания рыбу на пару. А режимы выпечка и тушение позволят экспериментировать с самыми сложными рецептами.